Глава сорок девятая. Миссис Даун сразу взялась за дело. Она решительно заявила, что станет стирать белье и мыть полковника сама. Еще чего не хватало, чтобы молодые барышни мужчину обихаживали. «Я жизнь прожила, меня ничем не удивишь и не испугаешь. Так что здесь я разберусь без вас». Сэр Ридук принял помощь своей старой знакомой с радостью. Видимо, пожилому человеку все же было проще довериться ей в таких вещах. Я прекрасно понимала, что полковнику неловко перед нами с Фрэнсис, но у нас не было выбора. А теперь все стало на свои места. Эту женщину нам словно провидение послала. Граф Мортимер приехал с новостями. За его отсутствие Маркис уехал в город, оставив ему послание, что задержится там надолго. Но так как Фергюсону никто не доверял, Грант Юрдис отправился следом, чтобы следить за каждым его шагом. «Если кузен графа что-то задумает, мы будем знать и подготовимся». А еще Торнтон попросил подготовить Лиану. Ричард хотел забрать дочь и должен был явиться за ней на следующий день. Мне казалось это безрассудным с его стороны. все таки брат короля — личность публичная, но хозяин барин. Наверное, Ричард решил спрятать девочку в другой стране, где он сможет периодически навещать ее. Узнав, что за ней приедет отец, Девочка бросилась собирать свои немногочисленные вещи и рисунки. После чего забралась в холле на широкий подоконник, чтобы не пропустить момент появления во дворе долгожданного гостя. Но долгое ожидание сморило бедняжку, и она крепко уснула, свернувшись калачиком. Я аккуратно отнесла малышку в кровать, чувствуя в душе легкую грусть от того, что придется расстаться. Лиана была обворожительным ребенком. Глядя на нее, мне и самой захотелось стать матерью. Но в моем случае это желание казалось трудновыполнимым. Может быть, когда-нибудь потом, в будущем. Ричард явился в полночь в сопровождении графа и охраны из двух крепких мужчин. Он был одет в простую одежду, а его лицо скрывала широкополая шляпа. Брат короля скорее напоминал богатого горожанина, чем члена королевской семьи. Мужчины вошли в дом, и мы с Фрэнсис сделали глубокий реверанс. Вернее, Реверант сделала кузина, а я лишь повторяла за ней, как могла. Прошу прощения за столь поздний визит, сказал Ричард, снимая шляпу. Но в такое время передвигаться намного безопаснее, чем днем. Мы все понимаем, Ваше Высочество, ответила я с интересом, разглядывая гостя. Статный, высокий, с пышными усами и очень добрыми глазами, в которых вспыхивали веселые искорки. Да, теперь я с легкостью могла поверить, что такой человек обратил внимание на простую девушку. Он был выше условностей. Хотя при его положении быть выше условностей все таки проще. «Могу я видеть свою дочь, прекрасная дама?» — поинтересовался он с улыбкой. «Мне бы не хотелось будить дитя посреди ночи, но нам лучше выдвинуться в обратный путь именно сейчас». «Я приведу ее, сказала Фрэнсис и пошла за Лианой, оставив меня с мужчинами. «Может, вина?» — предложила я, и Ричард сразу согласился. «Не откажусь. После долгой дороги я чувствую себя разбитым, леди Анжелика». Я испуганно взглянула на Мортимера. «Неужели граф рассказал брату короля, кто мы?» Ричард заметил мой взгляд и, подойдя ближе, тихо сказал. «Дорогая, вам не стоит бояться меня. На данный момент моя жизнь больше в ваших руках, чем ваша в моих. Мы с вами в равном положении». Ну, может, он и прав. Вот только нас с Фрэнсис можно было смять одним хлопком, прежде чем хоть кто-то узнает о его тайне. Я пригласила мужчин пройти в гостиную, принесла вина, а сама пошла будить миссис Читдаун. Мне нужна была ее помощь на кухне. Наверняка Ричард и его спутники не откажутся от тарелки горячего супа. Пока женщина приводила себя в порядок, я зашла в комнату Лианы. Фрэнсис уже одела и причесала малышку, которая заметно волновалась. Мы уже можем идти. Она нетерпеливо взглянула на меня. Что если папа не дождется меня и уедет? Он никуда без тебя не уедет, милая. Я поцеловала ее в теплый лоб. Папа долго ехал за тобой и очень хочет увидеть. Мы спустились в гостиную, и Ричард резко поднялся, увидев дочь. Он с жадностью смотрел на ее заспанное личико, словно искал в нем черты погибшей возлюбленной. «Дитя, я твой отец». Его голос дрогнул. «Подойди ко мне». Девочка несколько секунд стояла, вцепившись в ладонь Фрэнсис, а потом побежала к Ричарду и обхватила ногу отца здоровой ручкой. Мужчина бережно поднял ее на руки, после чего отошел в дальний угол. Он что-то тихо говорил малышке, атакивала головой, не сводя с него восторженного взгляда. Мужчины перекусили на скорую руку и засобирались в дорогу. Перед тем, как покинуть дом, Ричард подошел к нам с кузиной. Граф рассказал о вас, и мне очень жаль, что все так вышло. Но именно так живет все наше общество. Девушкам выбирают мужей, выгодных для семьи. Взаимная любовь считается блажью, а возраст мужчины никогда не являлся препятствием. Поэтому отдать молодую девушку седовласому старцу с полными карманами золота это норма. Я бы даже сказал, забота о будущем своей дочери пока граф Сафолк не сделал вам ничего дурного. И скорее в этой истории общество осудит вас, а не его. Я бы с радостью помог вам, но, увы, единственное, что я могу пообещать, — это защита. Если Сафолк все таки найдет вас, я предупрежу его о том, что с вашей головы ни один волос не должен упасть. «Благодарю вас, ваше высочество», — ответила я. «Берегите Лиану, она чудесный ребенок. «Можете в этом не сомневаться». Ночные визитеры уехали, а мы с Кузиной отправились досыпать. В моей голове все еще крутились слова Ричарда. Я понимала, что он прав. Какую помощь брат короля мог нам оказать? Развести меня с Сафолком? Но это нужно было как-то объяснить. Для развода нужна причина. В этой истории я выглядела в дурном свете, а не муж. Да и обещание пригрозить Сафолку тоже не рабочее. Если меня найдут, то прибьют сразу же. Как говорили в моем мире, бабы с воза кобыли легче. Утром мы позавтракали, навестили полковника и собрались к колодцу поводу, чтобы устроить стирку. Но нашим планам не суждено было сбыться, так как явился меч с новостями из приюта. Рано утром привезли сирот, и мисс Дориане нужна была помощь. По дороге он нам рассказал, что все ребятишки жили на улице. Их сначала отправили в приют святого Леонилуса, но он переполнен, поэтому детей привезли сюда. Они очень грязные, их волосы и одежда кишат в шаме. Сирот покормили, но в дом пока не пускают. Дети сидят на улице, ожидая, когда нагреется вода для купания. «Матерь Божья!» — воскликнула Фрэнсис, увидев кучку чумазых малышей. Самому старшему было лет шесть, а остальным — от двух до четырех. Пробежав взглядом по лохматым головкам, я насчитала семь человек. «Откуда столько?» «Они жили с родителями в трущобах», — ответил Мич. «В городе эпидемия холеры, которая началась именно оттуда. Из-за нее малыши и осиротели». «Холера? О, чёрт!» «Немедленно зови мисс Дариану, сказала я, и парень помчался к особняку. «Я же повернулась к кузине, которая испуганно смотрела на сирот. Не бойся, возможно, никто из них не болен. Сейчас мы все решим». Я не знала, какой инкубационный период у холеры, но детей нужно было изолировать не меньше, чем на неделю. Так будет спокойнее.